Несомненно, все это придаст ему новые силы. Не гордыня ли отказаться от этой силы, опираться только на самого себя? А что будет с его работой, с его историей? Если он напишет ее здесь, не окажется ли она тенденциозной? Не ляжет ли на нее против его воли отпечаток мелких, скучных провинциальных будней? Гамулеил, словно угадав его мысли, продолжал. «Вам удалось так написать историю войны, что евреи читают ее без горечи, а римляне с радостью. Но я боюсь...» И он указал на мозаику пола, где была изображена виноградная лоза, эмблема Израиля. «Что еще не настало время, когда человек сможет одновременно пить и виноградный сок», и молоко волчицы. Бог наделил вас большой силой, но нужно иметь мощь древних пророков, чтобы всю жизнь переваривать и то и другое. Рим велик. Когда человек живет в нем, страна Израиль кажется ему далекой и очень ничтожной. Котлы Рима доверху полны мясом, здесь же оскудела даже молоко и мед. Он встал, но не подошел к дверному косяку, чтобы произнести речь. Наоборот, он остался рядом с Иосифом и принялся дружески, тепло уговаривать его. Он даже положил ему руку на плечо. Я моложе вас и быть может кажусь вам навязчивым. Допускаю, до сих пор вам удавалось оставаться одновременно и римлянином и иудеем. И когда нам всем казалось, что вы уже не можете выдержать, что вы должны, наконец, самоопределиться, вы все еще находили возможность нести на плечах двойную ношу. Но если вы теперь сядете на корабль, чтобы ехать в Рим, я боюсь, это будет вашим последним решением окончательным. Предпочитаете ли вы быть греческим писателем или еврейским? Должны ли будущие поколения видеть в вас историка еврейского народа или историка палатина? Гамалиил говорил настойчиво, убедительно. Он нашел правильный тон. Иосиф чувствовал большое искушение. Эта страна влекла его к себе. Влекли люди, дело, которое ему предлагали, сам этот человек, его молодость, его сила — его хитрая прямота, его молчание, его речи. Было бы замечательно работать бок о бок с ним, руководить общественными делами еврейства. Но не лучше ли вместо того, чтобы вершить малую историю евреев, писать великую историю иудеев? Камалил почувствовал, что каждое лишнее слово теперь только ослабило бы впечатление от его речи, Он не настаивал на ответе, обдумайте спокойно мое предложение, закончил он. До зимы прекращения навигации времени достаточно. Перед тем, как официально сообщить коллегии требования Рима, Верховный Богослов призвал к себе тех членов коллегии, которые были заменеев, чтобы посоветоваться с ними. Ошеломленные сидели Бен-Измаил и его друзья в кабинете Гамалиила. Они сразу поняли, что если встанут на защиту Минеев и их странствующих проповедников, то это вызовет новые притеснения Израиля со стороны Рима. Они смотрели друг на друга, смотрели на верховного богослова и не знали, что же делать. В конце концов, Гамалиилу пришлось самому ободрять этих растерявшихся людей. Его главная забота, сказал он, в том, чтобы не допустить раскола среди еврейства. Прежде всего, конечно, христиане должны, чтобы еще сильнее не раздражать Рим, прекратить свою пропаганду среди неевреев, ставшую особенно опасной после запрещения обрезания. Если они это сделают, то есть еще слабая надежда, что они останутся в лоне еврейства. Хотя они иной раз и высказывали точки зрения, весьма близкие к отречению от принципа, все же большинство минеев лишь незначительно отступает от учения о Ягве. Он, Гамалиил, считает за лучшее, чтобы вожди минеев открыто и спокойно обсудили с богословами спорные вопросы. Он очень надеется, что такой диспут облегчит коллегии возможность дать заключение в том смысле, что христиане принадлежат к еврейству.